задумчиво глядя в пустоту перед собой, Вернер Винсль произнес чуточку скорбно, чуточку торжественно, как того и требовал момент. Полагаю, в любом случае следует их наградить, отдать жизнь, пусть даже так безрассудно, и так и не узнать, что жертва их не была напрасной. Одну минуточку, господин президент. Вежливо прервал его дознаватель. Винсель готов был вспыхнуть, по крайней мере, взгляд у него стал серостальным. Момент был пафосный и нужный истории. Его наверняка потом крутили бы во всех новостях по всей Доминанте, а его прерывает эта ищейка. Вы зря полагаете и о н а с а и Ориди погибшими. свою машинерию они оставили работать в автоматическом режиме, а сами благополучно отбыли к Ганимеду, где их дознаватель взглянул на часы, около четырех часов назад подобрал авральный рейдер службы. В данный момент, если ничего не произошло, рейдер готовится к пульсации, и оба наших героя скоро будут здесь. Заодно узнаем, кто научил их накачивать лазеры от взрыва микросолнца. В живы? в и н с л и умело скрыл неловкость. «Ху. Ну что ж, прекрасно. Не придется награждать их посмертно. У вас есть их и з о б р а ж е н и е Наверняка ведь есть. Покажите, пожалуйста. Дознаватель вынул персоналку-коммуникатор и снарявисто сотворил рядом с собой два вращающихся видеостолба. На президента в и н с л и и остальных участников совещания взглянули двое: первый невысокий и усатый мужичонка совершенно не героической внешности, довольно хлипкий, сутулый, небритый, с узким и острым лицом; второй с фигурой крепыша, бритой наголовой, наголо с явственно видимой имплантированной шивкой на темени и еще без левой руки. Оба были одеты в простые рабочие комбинезоны и пустотные ботинки. о д н о р у к й кроме того, прятал глаза заплотно сидящими на лице темными светофильтрами без дужек. если армаду убили они, задумчиво сказал адмирал Хемерсбранд, из них нужно делать символ, символ нашей победы, победы вообще. Черт побери! Представьте а г и т р о л и к и Эти двое, подавающие музыка, слоган какой-нибудь чеканный вроде "Солнце для всех", а потом секунд десять финиш мертвой армады. Да, наши парни-солдаты из любого подразделения, из любого угла, доминанты от добизиса до черной ресницы, всех скелетиков и п е р е в е р т а ш е й в о т р у д в грунт и развеют по вакууму. А если с армадой разобрались не они? С нескрываемой иронией поддакнул Чиллон. Из них все равно нужно делать символ. Кстати, я не шучу, господа. Это как раз то, чего сейчас не хватает. Идей, идей возрождения после у д а р о в более сильного противника. Представьте, солнечные Афелии отбивают нападение империи, когда нас уже все заранее похоронили. Это перелом, форменный перелом в войне, в сознаниях людей. Я уже не говорю о союзниках. Мы окончательно выйдем в лидеры. Мы так давно в лидерах. Чил, президент Ситников, почему-то выглядел не слишком обнадеженным. Время ли думать о с и м в о л х Вам-то хорошо, вы уже видели свою мертвую армаду, поэтому можете рассуждать о б и д е я х и о возрождении. А каково нам? Вдруг наша армада все-таки выскочит из-за барьера? Вдруг шатсуры с таймингом что-нибудь начудили и ненадолго застряли на той стороне? Или Рой начудил? Вы можете поручиться, Валерий Георгиевич? Укоризненно, но вместе с тем уважительно обратился к президенту а ф е л и и один из его земляков. Но какие чудеса с таймингом? Это же невозможно, физика! Физика называла невозможным э к с п р и н ц и п р о я еще в прошлом веке. Раздраженно отмахнулся с ы т н и к Я, конечно, не ученый, но прекрасно представляю, что во Вселенной по-прежнему куда больше непознанного, чем познанного, не взирая на ту пропасть, которая разделяет человека, охотившегося на мамонта на старушке Земле, и человека сегодняшнего, побывавшего уже в иных галактиках. Пока только в одной, помимо нашей, проворчал Винсль. Валерий Георгиевич, а вы забываете о главном? Мы выиграли время, которого катастрофически не хватало. Еще сутки двое, и между Солнечной и Афелий заработает нулк коридор. Доминионы и Магрибба в паре отразят любое нашествие. А когда подключаться еще и Силентина, Фелиция, х о б а р т мы прошли по краю. Это так, но все-таки прошли, не рухнули, не накаркай, вздохнул Сытников п о с в о й с к и Похоже, он немного успокоился, перестал хмуриться, поглядел на часы. Все-таки еще долго? Задавить нас уже не успеют, авторитетно заявил ч е л е н т ы На данном этапе даже если еще одна армада появится вблизи Солнечной или Афелии. С н у л ь коридором мы ее сделаем, я обещаю. А если появятся две армады? с живейшим интересом спросил Байрамов министр внешних с н о ш е н и й Без разницы. Байрамов Глубоков вздохнул. Вот честно скажу, я себя считаю не глупым человеком, но все равно не пойму, почему две армады порознь побивают два обороняющихся флота. А если флоты объединить, не побивают. Челлен ты усмехнулся жутковатой улыбкой к и б о р г а потому что в космической войне, Ильхан Мансурович, главная мобильность. За это, собственно, и воюем.